Глава 63 Джейми возвращается в гостиную, сжимая в одной руке телефон, а в другой маленькую белую карточку. Лицо у него совершенно бледное, и Ромили чувствует новый прилив паники. Они нашли его. Адама. Он мёртв. Но Джейми встречается с ней взглядом, качает головой, и она вновь способна дышать. Джейми садится рядом с Ромили которая все еще полностью во власти воспоминаний, волной нахлынувших на нее. Как она впервые оказалась в той клинике, как с любопытством озиралась по сторонам. Как тихонько сидела за одним из письменных столов в регистратуре с карандашом в руке, корпя над домашним заданием. Как прислушивалась к разговорам взрослых, зачарованная всякими женскими сплетнями, передаваемыми приглушенным шепотом как выглядела тогда миссис Пул, которая сейчас прямо перед ней. Сидящий рядом Джейми набирает полную грудь воздуха. Ромили бросает взгляд в его сторону. Он явно с чем-то борется, с какой-то новой информацией, которая с трудом укладывается в голове. «Миссис Пул, Сандра, пожалуйста!» «Сандра!» Джейми быстро улыбается. «Откуда это у вас?» Он поднимает повыше белую визитную карточку, на лицевой стороне которой простым шрифтом написано Bob's Билдерс». Сандра присматривается к ней. «Это моего мужа. Он владел этой компанией». Она переводит взгляд с визитки на Джейми, а потом опускает глаза. «Он уже умер полгода назад. Инфаркт ни с того ни с сего. Мне следовало бы все это выбросить, но...» Лицо у нее вдруг вытягивается. «Это... это как-то связано с теми телами, которые там нашли? Кто-то звонил мне по этому поводу. Я сказала, что мужа нет в живых. Я знала, что он сваливал там всякую всячину, но потом прекратил. Давным-давно. Я заплачу штраф, если... Сандра ещё продолжает что-то говорить, сбивчиво пытаясь то оправдаться, то откреститься от всего, что тогда происходило. Роммели пристально смотрит на Джейми. Лицо его обращено к Полу, он глубоко задумался. «В чём дело, Джейми?» — спрашивает она. Он вновь поднимает взгляд на миссис Пул и мягко спрашивает. «Что у вас было с Элайджей Коулом?» Сандра резко замолкает. Ромеле в замешательстве. Сандра и Элайджа? Почему, он спрашивает? Но лицо у Сандры моментально белеет. — Что вы имеете в виду? — заикаясь, спрашивает она. — Не было ничего такого, чтобы... — Это очень важно, Сандра. Идет расследование убийства. Нам нужна правда и нужна прямо сейчас. Так было что-то?» Она уже вся трясется, обмякнув всем телом. Закрывает лицо руками. Всякая гостеприимная услужливость и готовность помочь напрочь исчезла. На их месте лишь всепоглощающее отчаяние. Ромели тянется к ней и мягко касается ее дрожащей рукой. Сандра, пожалуйста, расскажите нам. Элайджа, он... Бубнит Сандра сквозь пальцы. Джоана, твоя мать, она была больна. Но потом резко поднимает голову. Я любила его, уважала его. Я верила, что твой отец хороший человек. Лицо ее полно горечи. Она смотрит Ромили прямо в глаза и буквально выплевывает. «Но он изнасиловал меня! Твой отец изнасиловал меня!»